«Если она есть, — кивнул Маккайр, — вы правы, педалируя на спасительное «если». Мы не вправе поддаваться панике и скатываться в тотальное недоверие друг другу. Тогда нельзя работать, упаси нас Бог от тотальной подозрительности. Это к добру не приводит». «Тем не менее, — Маккайр ослепительно улыбнулся, — я позвонил маме, она у меня родом из Голландии, и спросил,